Глава 1.1.1 У маньяка я просидел до позднего вечера. гинна сменился Балтика номер 6, а на десерт Шурка откопал банку рождественского Кроненбурга. Ни ирландское, ни питерское, ни французское пиво не подкачали. В глубине души я был рад, что хоть кому-то открылся. Мои друзья-хакеры делятся на две группы. Одна хранит тайну до первой бутылки пива, вторая после этой самой бутылки и как бы забывает шурка из второй. По крайней мере, теперь он будет знать, для чего мне весь разнообразный вирусный софт, который я правдами и неправдами выманиваю у него. Насколько проще было бы, не затягивая глубина так сильно, думал я в такси по дороге к дому, насколько правильнее и легче. Не было бы деления на счастливчиков и неудачников, которые ничем не сломать. Не было бы этого безумия великолепных программистов, не способных перейти грань между иллюзией и явью, и не умех вроде меня, не замечающих этого барьера. Не было бы зависти друг к другу вечной охоты. Но разве я виноват? Я и сам не знаю, почему так происходит. Какая ошибка сознания? А ведь это именно ошибка «мы» в меньшинстве делает из человека дайвера. Не пользоваться своей способностью глупо, предлагать ее для всеобщего изучения. Страшно. Так уж получилось. Кто-то прыгает на восемь метров в длину, кто-то пишет стихи, кто-то не подвластен виртуальности. Но почему у нас так мало? — Настолько, что считать приходится не в процентах, а по поголовно. — Здесь? — спросил водитель. — Да, спасибо. Я расплатился, выбрался из машины, пошел к подъезду, чувствуя себя раздутым, как воздушный шарик. Сейчас надо либо заваливаться спать, смирившись с утренней разбитостью, или нырять в глубину, она хорошо снимает похмелье. На втором этаже подъезда, там у нас почему-то всегда горит лампочка, сидело человек пять подростков, перекидывались картишками прямо на полу, о чем-то вполголоса разговаривали, нет, скорее не разговаривали, перерыкивались. Двоих я знал, трое казались незнакомыми, маленькая стая мелких хищников, такая с удовольствием загрызет одиночку в темный подворотник. Но здесь я в безопасности. Возле норы хищники не охотятся. «Здравствуйте!» — буркнул парнишка, который живет надо мной. В точно такой же однокомнатной, с родителями и старшей сестрой, частенько приходящей только под утро. Слышимость у нас прекрасная, а я в курсе всех проблем и скандалов. «Привет!» — сказал я. «Леня, у вас сигарет не будет?» «Я старший, его лет на пятнадцать». Но подростки держат меня почти за сверстника. Возможно, потому что я не женат, а в моем мусоре преобладают пустые пивные банки. Сейчас сам я не курю, но дома всегда валяет с пачкой другая из сигарет для заходящих хакеров. У них курение — профессиональная черта. Паренек терпеливо переминался за дверью, пока я поставил канистру, включил свет и порылся в шкафу. «Держи». Он благодарно кивнул, открывая пачку. Я махнул рукой «забирай всю» и запер дверь. Хищников надо прикармливать чуть-чуть, чтобы не обнаглели, и даже в затуманенных выпивкой мозгах мелькала мысль, что я нормальный мужик. Я быстро разделся, покидал одежду на кровать, пошел в ванную, постоял немного под холодным душем. Нет никакого сна. Глубина ждет. Весь день я старался не думать о человеке без лица и о медали вседозволенности, лежащей на складе. Но теперь, в темноте, когда виртуальность приближалась все ближе, они не выходили из головы. Человек и медаль. кнутый пряник. Что такого могло случиться в лабиринте, с чем не справились два дайвера? Профессионалы, работающие хоть и анонимно на постоянному контракту, знающие лабиринты последнего закоулка, что-то не имеющее аналогов. Странно, очень странно. Я вытерся, бросил полотенце в таз с грязным бельем, вернулся в комнату, щелкнул тумблером питания компьютера и стал натягивать комбинезон. «Добрый вечер, Леня», — сказала Вика. «Привет, старуха!» Женское лицо на экране улыбается. «Нет, наверное, я не прав. Надо поставить другую реакцию на слово «старуха». Легкая обида, надутые губки, чуть отведенный взгляд. «Почта есть? Семь писем. Читай». «Ничего интересного в почте не было». Приглашение посетить два вновь открывшихся клуба, прайс-листы какой-то маленькой торговой фирмы, письмо от маньяка, отправленное им еще утром. — Все стереть, — сказал я, усаживаясь за компьютер. Воткнул штекер комбинезона, надел шлем. — Вика, подключайся к Диптауну через резервный канал, личность номер семь.